10. За полдень перевалило совсем недавно, поэтому солнце над кладбищем стояло все еще высоко. Среди крестов жужжали пчелы, над плачущими мраморными ангелами и увитыми плющом погребальными урнами памятников беззвучно порхали бабочки. Было жарко. Весь мир казался покруженным в лень и дрему, кроме Локвода. Он стремительно вел нас вперед по усыпанной гравием дорожке, быстро говоря, на ходу.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 Нам нужно было снарядить рабочие пояса, упаковать сумки, поесть, наконец. А Джорджу еще необходимо было и душ принять. То, как будет действовать кипс, для меня совершенно очевидно, – продолжал Локвуд. Впереди за вершинами деревьев уже показалась крыша церкви. Он, как и я, разделит свои силы, чтобы действовать сразу по двум направлениям. Первое направление – узнать, что это за зеркало и каким образом его использовал таинственный Эдмон бикерстав И кем был сам бикерстав если отбросить слухи о его колдовстве и крысах.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 Мы обогнули церковь и вышли на площадку, где был разбит лагерь землекопов. Сейчас здесь мельтешили фигуры в серой униформе. Возле одного вагончика бытовки собралась небольшая толпа агентов Фитис. Одни агенты разговаривали с рабочими, как один татуированными, сидящими на брезентовых стульях, держа на коленях тарелки с ланчем. Другие сновали по сторонам, щелкая фотоаппаратами или изучая оставшиеся в грязи отпечатки подошв. Еще одна группа агентов окружила нескольких ребятишек из ночной стражи и сейчас опрашивала их. Один из агентов, большой нескладный юнец с густой копной нечесанных волос, что-то говорил, быстро размахивая руками. Ребятишки, насколько я могла рассмотреть с такого расстояния, выглядели бледными и смертельно испуганными. «Это нет Шоу?» – пробормотал Джордж. «Узнал его?» «Один из мордоворотов Кипса», – кивнул Локвуд. «Жуткая скотина!» Однажды его обвинили в том, что он зверски избил одного агента из Грибли, но так и не смогли ничего доказать. «Добрый день, мистер Сандерс!» «Привет, мистер Джоплин! «Вот мы снова здесь!» И хозяин землеустроительной фирмы, и маленький архивариус, казалось, еще не отошли от событий минувшей ночи. Лицо Сандерса было серым, встревоженным, подбородок покрылся щетиной. На Сандерсе была вчерашняя измятая одежда. Джоплин выглядел еще хуже, глаза у него покраснели от раздражения и усталости. Он озабоченно почесывал голову и моргал, глядя на нас сквозь круглые стеклышки очков. Сейчас заметнее, чем раньше, стала перхоть в голосах мистера Джоплина. Ее хлопья серыми снежинками лежали на плечах архивариуса. «Ужасное событие!» – перечитал Джоплин. «Неслыханное! Кто знает истинную ценность украденного! Кошмар! Мерзость! А еще тот несчастный мальчик из ночной стражи, которого ранили!» – сказала я. Мужчины меня не услышали. Сандерс набросился на Джоплина. «Неслыханное событие? Вряд ли это так, Альберт!»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 Кисло усмехнулся Сандерс. «Вы тоже думаете, что это был кто-то из своих? Перемигнулись и смекнули? Ну, неблагодарные маленькие нищеброды! За те деньги, которые я им плачу!» Локвот посмотрел в ту сторону, где агенты продолжали допрашивать детей из ночной стражи. Даже до нас доносились грозные раскаты голоса Неда Шоу, хотя слов разобрать было нельзя. «Я вижу, их крепко взяли в оборот». — сказал Локвуд. — Могу я спросить, почему? — Никаких секретов, мистер Локвуд, — проворчал Сандерс. — Сами смотрите, какой расклад. Вот церковь, вход в нее один по этим ступеням. Рядом с церковью наш лагерь. Ближе к рассвету, когда и произошла кража. Большая часть ночной стражи возвращалась в свою бытовку. Несколько человек у нас всегда толкуются возле костра.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 До этого момента мистер Джоплин с отсутствующим видом поглядывал вокруг, покусывая губу. Но тот вдруг встрепенулся и заговорил. «Да, Пол, если бы все ворота запирались на ночь, как я советовал, может, никакой кражи вовсе бы и не случилось?» «Ты успокоишься, наконец, или нет?» — огрызнулся Сандерс. «Подумаешь, пропала какая-то дурацкая безделушка! А сколько шума!» Джордж хмуро смотрел на дальний конец церкви, вплотную с которым росли густые кусты. Теория Кипса не имеет смысла, — сказал он. Воры могли обогнуть церковь с тыльной стороны, прячась за кустами, и пройти этим путем к воротам. «Нереально!» — возразил Джоплин. «Потому что там работали мы с Сандерсом. С той же стороны церкви еще два десятка человек из ночной команды до самого Рассовета обследовали другой сектор кладбища. Пробраться незамеченными мимо всех нас вряд ли кто смог бы». «Интересно», — сказал Локвуд. «Хорошо. А теперь, с вашего позволения, мы сами взглянем, что к чему. Благодарю вас, джентльмены. Рад был вновь повидаться с вами». Локвит пошел вперед, мы вместе с ним. «Надеюсь, эти два идиота не увяжутся за нами следом», – пробормотал Локвит сквозь зубы. «Нам нужно некоторое время побыть в тишине и покое». Открытый дверной проем церкви крест-накрест пересекали две полосы черно-желтой заградительной ленты полиции Депик. Когда мы подошли ближе, на встреченном из церкви вышли Квилл Кипс и его маленький исследователь Бобби Вернон. Они пролезли под полоса ленты и выпрямились, щурясь от яркого света. Вернона почти не было видно за огромным переносным пюпитром. На руках у него были резиновые перчатки, на шее висела внушительных размеров фотокамера. Проходя мимо нас, он продолжал что-то записывать на прикрепленном к пюпитру листе бумаги. Поравнявшись с нами, Кипс лениво кивнул. «Тони Кабинс, Джулия!» и пошел дальше вниз по ступеням. «Э, «Меня зовут Люси!» — крикнула я ему вслед. «И почему никто из нас не подставил ему подножку?» — задумчиво пробормотал Джордж. «Какое было бы великолепное зрелище, катящийся вниз по ступеням кипс!» «Крепись, Джордж!» — покачал головой Локвуд. «И помни, никаких провокаций!» Мы немного постояли на пороге церкви, осматривая место, где было совершено нападение на несчастного Терри Моргана из ночной стражи. Оно находилось чуть в стороне от лагеря землекопов, поэтому в темноте было трудно увидеть, что здесь что-то происходит. Нападавший мог незамеченным подойти сюда из-за кустов и подняться по ступеням к двери. Замок на двери был отжат каким-то длинным и острым инструментом вроде стамески. Собственно говоря, это все, что мы смогли для себя прояснить. Закончив осматривать дверь, мы нырнули под полосатую ленту и перешли из дневной жары в промозглую прохладу церкви.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 Труп вывалился на пол. Локвуд прищурился и спросил сам себя. «Но зачем они это сделали? Почему они просто не забрали зеркало? Может, хотели посмотреть, не найдется ли в гробу еще что-нибудь интересное?» – предположил Джордж. «А вытаскивать Бикерстафа руками им очень не хотелось», – добавила я. «И здесь я их вполне понимаю». «Может быть, может быть», – сквозь зубы процедил Локвуд. «Итак, они опрокинули гроб. Интересно, было ли в гробу это самое еще что-нибудь?»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 «Да, она выглядит надежно запертой», — согласился Локвот. «Ну ладно, пойдем отсюда». «А что ты скажешь о теории, которую выдвинул Кипс?» — спросил Джордж, когда мы уже спустились с церковных ступеней. «Тоже думаю, что воры прошли мимо лагеря землекопов и ночной стражи. Интересно, сейчас в лагере еще остался кто-нибудь?» «Очень сильно сомневаюсь», — ответил Локвот, почесывая свой длинный прямой нос. «Гораздо вероятнее, что...» — он резко замолчал. Мы услышали крик боли.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 И тут же самый крупный из агентов, это был Нед Шоу, ударил его раскрытой ладонью по голове. Кепка вновь свалилась на землю, едва удержался на ногах и сам паренек. Шесть стремительных шагов, и Локвуд уже оказался за спиной Шоу и сказал, постучав его по плечу, «Прекрати, пожалуйста, ты же вдвое выше и сильнее его». Шоу стремительно обернулся. Ему было лет пятнадцать. Он был примерно одного роста и веса с локводом. Лицо на это, широкоскулое с крепким подбородком, Можно было назвать, если некрасивым, то, во всяком случае, привлекательным, если бы его не портили слишком узкие и глубоко посаженные глазки. Как и все агенты Фитис, нет Шоу был одет в щегольскую униформу, но и здесь эффект был смазан неряшливой копной темно-каштановых волос. Они напоминали свалявшуюся шерстьяка, разве только солома из них не торчала. Шоу моргнул и с неуверенностью в голосе произнес. «Отвали, Локвуд! Не суй нос, не в свое дело!»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 Шоу ухмыльнулся, уставился на окутанное легкой дымкой кладбище. Со стороны посмотреть, Но ну, стоит себе человек и думает о чем-то мирном, спокойном, своем личном. Затем Нед Шоу вдруг резко развернулся и ударил Локвода кулаком в лицо. Точнее, попытался ударить, потому что Локвод успел отступить назад и уклониться. А Шоу по инерции пролетел вперед. Локвуд на ходу перехватил руку, которой Шоу пытался его ударить, резко заломил ее назад и одновременно сделал ему подсечку. Шоу заорал, перекувыркнулся через голову и покатился по земле, роняя своих приятелей-агентов, словно кекли. Лицо Шоу побагровело, он попытался вскочить на ноги, но почувствовал прижатый к своей груди кончик рапиры. Моей рапиры, между прочим. «А оно, оказывается, очень гибкое. Это наше правило об отказе от любых провокаций», – заметил Джордж. «Можно я тоже дам ему пинка под зад?» Шоу молча вскарабкался на ноги. Локвуд бесстрастно наблюдал за этим процессом. А я хоть и опустила рапиру, все же оставалась на стороже. Никто из остальных агентов Фитис даже не шелохнулся. Они как поднялись с земли, так и стояли на месте. «Если хочешь, мы можем продолжить нашу беседу», — сказал Локвуд. «Просто назначь любое удобное для тебя время и место». «Мы ее непременно продолжим», — кивнул Нет. Можешь не сомневаться. Разминая пальцы и сжимая их в кулаки, он посмотрел на Локвода, затем перевел взгляд на меня. Пойдем, Нет, сказал один из его товарищей агентов. Этот лилипут все равно ничего не знает. Нет шоу, поразмыслив немного, окинул парнишку вахтер, оценивающим взглядом прищуренных глаз. Затем кивнул и, наконец, дал своим напарникам знак уходить. Не сказав больше ни слова, они быстро зашагали прочь, лавируя между могильными памятниками. Паренек-вахтер провожал их взглядом. Глаза у него блестели от слез. «Не бери в голову», — сказал Локвуд. «На самом деле они ничего не могут тебе сделать». Паренек постарался выпрямиться во весь свой невеликий рост и ответил, сердитым жестом поправляя на голове клетчатую кепку. «Я знаю. Разумеется, они ничего не могут». «Это просто громилы, которые только и умеют что наезжать на других. Боюсь, они не одни из тех агентов, кто ведет расследование именно таким способом». «Да уж, агенты». С чувством сплюнул на траву парнишка. «Индюки надутые! Они почти все такие, чтоб им лопнуть!» «Вообще-то мы тоже агенты», после некоторого молчания сказала я. «Только мы не такие, как Нет Шоу. Мы не используем его методы. Так что, если бы мы захотели задать тебе несколько вопросов, мы сделали бы это совершенно иначе, без всяких угроз и зуботычин». Я как могла лучезарно улыбнулась мальчику. Он ответил мне пристальным взглядом. «Так что не думай, мы не собираемся тебя бить». «Смех, да и только!» – фыркнул парнишка. «Интересно было бы посмотреть, что у вас из этого получится». «Ладно», – сказал Локвуд, нервно дернув кончиком носа. «Теперь послушай меня. Прошлой ночью был похищен опасный артефакт. Попав в плохие руки, он может навести шороху по всему Лондону». Парнишка выглядел уставшим. Он стоял, опустив голову, безразлично уставившись на траву себя под ногами. «Кража произошла во время дежурства вашей команды. Одного из твоих друзей сильно ранили. Ты знаешь об этом?» «Вы про Терри Моргана?» – поморщился парнишка. «Про этого пустопреха? Он мне вовсе не друг-приятель!» Мы все трое дружно уставились на маленького ночного стражника. «Да», – вздохнул Джордж, – «этому показанию я склонен верить». «Прошлой ночью ты дежурил у западных ворот», – стальным тоном продолжил Локвуд. «Если ты что-то видел, если тебе что-то известно, расскажи, пожалуйста». «Нам позарез нужна любая информация, которая поможет понять, что здесь произошло». «Мы закончили?» – нахальным тоном спросил парнишка. «Отлично, потому что я и так уже пропустил перерыв на завтрак». Он ткнул пальцем в сторону бытовки. «Надеюсь, там осталась для меня пара сэндвичей. Пока, увидимся». И с этими словами он важно пошел прочь. Локвуд оглянулся по сторонам, убедился, что рядом никого нет. Схватил мальчишку за загривок и приподнял Карликова Ночного Стража в воздух. «Как я уже говорил, мы не похожи на этих бездельников из Фитис. Мы не бьем людей по голове, когда хотим допросить их», — сказал Локвуд и вкратчивым тоном продолжил. «У нас свои методы, но они не менее эффективные. Видишь эту церковь? Там внутри стоит железный гроб. Он много лет был занят, но сейчас освободился».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 «Так-то лучше», — сказал Локвуд. «Ну, давай выкладывай». Маленький ночной страж поправил на голове свою клетчатую кепку, сдвинув ее так, что теперь она закрыла половину его лица. «Я уверен, что вы блипуете», — пыхтя заявил он. «Но мне не терпится поскорее добраться до своих сэндвичей, поэтому таки быть». Он покрутил плечами, разминая их, и неохотно начал. «Ну да, вчера ночью я стоял на дежурстве у западных ворот. Ничего не видел». «После вас никто не проходил». «Ты был там до рассвета?» «До того момента, когда начался весь этот сырбор». «Отлично». Локвуд, словно фокусник, выудил прямо из воздуха монету и кинул ее мальчишке. «Будет еще, если сможешь помочь нам». «Сумеешь, как ты думаешь?» «Возможно», — ответил тот, рассматривая монету. «Тогда не будем терять время. Пошли». Локвуд резко свернул возле церковных ступеней в сторону и неожиданно прыгнул прямо в кусты. «Пошли!» — повторил он. «Сюда!»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 Воры проникли не через ворота, они нашли другой путь. Дошли до церкви и обратно через заброшенные участки. Такие, как этот, например, который тянется прямо до кладбищенской ограды. Он легко подпрыгнул, вскочил на чей-то склеп, вцепился в установленного на нем раморного ангела и осмотрелся с высоты. «Нет, здесь все слишком сильно заросло», – рассуждал он вслух. «А что, если вон там?» «Ага! Да! Я вижу путь! Проверим!» Он соскочил его вниз и, подмигнув, сказал парнишке из ночной стражи. «Вчера ночью мимо тебя никто не проходил. А как насчет других ночей? Ты видел посторонних? Незнакомцев? Гробокопателей?» Парнишка запыхался, стараясь не отстать от локвода, и явно был очарован его решительностью, стремительностью и напором. Неприязненность маленького ночного стража куда-то улетучилась. В своем грязном кулачке он по-прежнему сжимал полученную от локвода монету. «Кое-кого видел...» Сказал он, тяжело дыша, потому что мы двинулись дальше. Возле кладбищ всегда болтаются несколько подобных типов. А конкретнее? Двое. Они хорошо известны, постоянно ходят вместе. Видел я их здесь неделю или две назад. Вошли до кладбища, когда оно было открыто для посетителей. А потом рабочие гнались за ними от своего лагеря. Великолепно! Воскликнул Локвот, продолжая нестись по густой траве, лавируя между памятниками. «Двое? Отлично! Можешь описать их?» «Приблизительно», — ответил парнишка из ночной стражи. «Один из них плотного сложения. Прыщавый блондин, мерзкие жиденькие усишки. Молодой, одет вовсю черное. Завод Дуэйн Нидлс. Кличка Иголка». Джордж скептически хмыкнул. Звук получился при этом такой, будто носорог пукнул. «Жуткий тип, судя по описанию. Хочу надеяться, что ты его не выдумал. А второй?» – нетерпеливо перебил Джорджа Локвуд. «Второй?» – парнишка замялся. «Второй действительно жуткий тип. Убийца. Говорят, в прошлом году он прирезал одного конкурента. Может, мне не стоит?» Локвуд неожиданно остановился, резко сказал. «Вчера ночью пара негодяев сильно ранила, едва не убив твоего коллегу из ночной стражи. Предположим, что одним из них был Нидлс». «Кто второй?» Парнишка наклонился к Локвуду и чуть слышно прошептал. «Его зовут Джек Карвер, кличка Мясник». С соседних могил с карканем поднялась в воздух стая ворон. Хлопая крыльями, они сделали пару небольших кругов, а затем, едва не задевая верхушки деревьев, полетели куда-то прочь. Локвуд кивнул, залез во внутренний карман своей куртки, вытащил банкноту и протянул ее неверящему своему счастью парнишке. «Я же сказал, что буду платить за любую ценную информацию», — пояснил Локвуд. «Если мы разыщем этих Нидлза и Карвера, получишь две такие бумажки, понял?» «А теперь я жду описания Карвера». «Карвера?» — переспросил маленький страж, почесывая подбородок. «Молодой человек, лет двадцати с небольшим, высокий, ростом с вас, в плечах будет пошире и весом потяжелее, небольшой круглый животик, волосы светлые, рыжеватые, длинные и всклокоченные». Кожа бледная, нос длинный, глаза узкие, прищуренные, цвет не помню. Одет тоже во все черное. Черные джинсы, черная байкерская куртка. Носит рабочий пояс, напоминающий ваши ремни, и оранжевый рюкзак. А, да, и еще черные высокие ботинки на шнуровке. Такие ботинки еще скинхеда носят. Спасибо, сказал Локвуд. Думаю, мы его узнаем. Он вновь припустил одному ему известным путем. Впереди, за выстроившимися в ряд и буйно разросшимися липами, уже показалась ограживающая кладбище-стена. Наш парнишка семенел рядом с нами, деловито пряча полученные от Локвуда деньги куда-то в потайные места своей одежды. «Дуэн-иголка», «Джек-мясник», — покачал головой Джордж. «Ты не слишком легко расстаешься со своими деньгами, Локвуд. Знаешь, сколько я могу для тебя придумать с разных душителей и потрошителей?» Но тут лок вот так неожиданно остановился, что мы все едва в него не врезались. Смотрите! воскликнул он. Я знал! Мы на правильном пути! Он указал рукой вперед. Там впадавшие от дерева тени что-то лежало. Присмотревшись, я узнала в нем предмет, который до этого видела лишь долю секунды в кулаке трупа: Ветхая белая тряпка, смятый комок на траве. Мы подошли, осторожно поворошили тряпку. Разумеется, зеркало, которое было в нее завернуто, исчезло. «Не понимаю», — сказала я. «Как она здесь оказалась?» «Это провонявшая трупным запахом рванина?» — сказал Локвуд. «Да кому она нужна?» «Когда воры добрались до этого места, уже рассветало. Они знали, что сверхъестественные предметы в это время теряют свою силу, поэтому зеркало без опаски можно трогать голыми руками».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 «Один из них до сих пор здесь!» Вытаращив глаза, мы с Локвадом уставились на Джорджа. Джордж отступил в сторону, и мы увидели лежащее навзничь между двумя надгробиями тела. Это был мертвый молодой человек, одетый во все черное. Черные джинсы, ботинки, кингурушник. Пухлое бледное лицо с прыщавой кожей и жидкими, действительно мерзкими усиками. Труп находился в стадии окоченения. Поднесенные к горлу руки мертвеца застыли. Казалось, он и после смерти пытается чего-то защититься. Скрюченные пальцы, конечно, неприятное зрелище, но гораздо отвратительнее оказалось перекошенное от ужаса лицо мертвеца с широко раскрытыми глазами. При виде его даже Локвотт побледнел и отвернулся в сторону. Я тоже. Парнишка из ночной стражи придушенно охнул и схватился за живот. «Прими мои извинения, дружок», — сказал Джордж. «Судя по твоим описаниям, это Дуэйн Нидлс».